39 Я принял все меры предосторожности, которые только мог придумать. Довольно топорные, смешные и почти наверняка бесполезны, с учетом возможностей моего противника, но все-таки меры. Новая сим-карта, которую мне любезно продал у метро, не спросив паспорт, представитель братского народа. Новый телефон, да историческая Нокия, купленная на Черкизовском, с которым я приехал к Ярославскому вокзалу. Достаточно многолюдное место с кучей отходных путей и достаточно далеко от квартиры, в которой остались Катя с Олегом. Дурацкие выкрутасы, сплошь из киношных штампов, но с ними я хотя бы ощущал себя немного спокойнее или... Нет, ерунда это все. Я просто знал, что Сивый не посмеет мне соврать. Система уже не раз беспощадно наказывала его за грязные выкрутасы. Не то чтобы в открытую подыгрывала мне, но каким-то образом компенсировала ресурсы, которые самозваный Конунг подтягивал из реального мира. И если уж он позвал меня на переговоры в игре, здесь обманывать не станет. В конце концов, если бы он действительно мог переломить ситуацию каким угодно силовым методом, сделал бы это уже давно. Я достал из внутреннего кармана куртки сложенную в четверо бумажку, грубую копию той, что мне вручил на кончике копьяшку и скальт. Никаких обещаний, никаких предложений, вообще никаких слов. Даже без подписи. Одиннадцать циферок. Как и все сильные мира сего, Сивый умел быть лаконичным. Впрочем, что еще можно в моем случае сделать с номером телефона, кроме как позвонить? Выдохнув, я нажал на кнопочку с нарисованной зеленой трубкой. Сивый ответил почти сразу, то ли удачно оказался не занят, то ли специально сидел и ждал, когда я позвоню. «Здравствуй, Антон! Откуда вы знаете, что это я?» я на всякий случай огляделся по сторонам здравствуйте павел викторович этот номер есть у пяти человек включая тебя сивы устало вздохнул и четверо у меня естественно записаны и давай уже на ты давайте бездавайте тут же отозвался я у вас есть что сказать закрыться не дать сократить дистанцию не дать залезть в душу такие, как он, умеют делать это быстро и незаметно. «Как скажешь», — усмехнулся Сивый. «У меня есть что сказать, Антон, но на всякий случай уточню. От денег, которые я мог бы тебе предложить, ты откажешься?» «От денег я откажусь». Я неторопливо зашагал к Ленинградскому вокзалу. «Будет обидно, грустно, но откажусь». «Жаль, Антон, честно жаль». Мне показалось, что Сивому даже не пришлось изображать сострадание в голосе. «Я ведь и правда не хочу тебе ничего плохого, но...» «Но придется, да? Не получилось купить, хотите запугать?» «Нет, Антон, я не собираюсь тебя запугивать», — ответил Сивый. «Просто иногда действительно куда лучше взять деньги, чем открывать черный ящик. Ты знаешь, что там?» «Нет?» Я прижал телефон к плечу ухом и полез за сигаретами. «И вы тоже не знаете, Павел Викторович?» «Похоже, этот мой выпад попал в цель. И если на все остальное у Сивова уже был готовый ответ, то здесь ему явно пришлось задуматься. Заговорил он не сразу». «И я не знаю, Антон. Сивы не стал спорить. Но у меня есть куча умных программ и целый штат аналитиков. И все они однозначно утверждают, что ключ к системе Алекса Романова это с большой долей вероятности очень опасная штуковина. Подумай сам, если бы все это работало без перебоев, разве старик стал бы этим делиться? Как знать. Я пожал плечами. Алекс показался мне странным. Не выжившим из ума, не психом, но странным. Очень. «Ты его не знаешь, Антон». Вздохнул Сивый. «А я знаю, куда лучше и куда дольше тебя, ты уж прости. И он вовсе не был тем дедули-одуванчиком, которым умел казаться, и его наследие вполне может оказаться грандиозной подставой. А вот это как раз ни для кого и не секрет, Павел Викторович». Я почувствовал, как мои губы сами растягиваются в улыбке. думаете я верю что в этой железке спрятаны все разгадки и всевластие без побочных эффектов думаю что не веришь сивы на мгновение смолк голова болит антон сильно вирт синдром ну да сильный аргумент только работает в обе стороны одинаково терпимо павел викторович ответил я и тут же с мстительным удовольствием прибавил «А у вас?» «Болит, Антон, очень болит. Я все-таки постарше тебя, здоровье уже не то. Но у меня хорошие таблетки, и еще денек-другой я выдержу. А теперь представь себе перегрузки, которые получит твой мозг, если все-таки сможешь меня победить». «Представляю». Я похлопал себя по карманам в поисках зажигалки. «Но разве я могу обречь на такие страдания несчастного родственника?» «Не поясничай, Антон», — буркнул Сивый. «Ну так и вы не поясничайте, Павел Викторович. Я уже почти готов был расхохотаться. Если бы эта фиговина гарантированно убивала мозги, вы бы не стали за ней гоняться. Она вам нужна, наверное, даже нужнее, чем мне». «Да, нужнее», — Сивый в очередной раз охотно со мной согласился. И я знаю, что буду с ней делать. Знаю, какую пользу она сможет принести. Знаю даже, сколько и как именно я смогу на этом заработать, хоть это и не так важно. А ты, Антон? Вот только не надо идеологических споров, Павел Викторович. Счастье для всех. Бесплатно. Чтобы никто не ушел обиженным. Я прикусил зубами фильтр сигареты. Так не бывает. А для некоторых еще как бывает. Сивый заговорил быстрее. Похоже, испугался, что я просто повешу трубку. «Я знаю, что ты мог подумать, Антон, что бессмертие для человечества — это опасно и несвоевременно, что... Да что вы от меня вообще хотите?» Не выдержал я. «Думаете, я уже не обдумал это все вдоль и поперек? Я даже допускаю, что вы справитесь, что не обвалите все к чертовой матери». «Тогда почему?» Сивый едва не сорвался на крик. «Почему ты уперся как баран, Антон?» «Да потому что я и есть упертый баран, Павел Викторович. И я не хочу, чтобы вы победили, чтобы все это досталось вам. Просто не хочу и все». «Странно. Я уже сто раз задавал себе все эти вопросы и каждый раз придумывал что-то заковыристое, что-то, во что сам не мог поверить до конца. А теперь настоящий ответ вдруг появился легко и непринужденно. «Ладно», — выдохнул Сивый. «Как ты понимаешь, здесь мне возразить нечего. Приятно слышать». Я зашел в здание вокзала. На улице стало слишком ветрено, и я почти перестал слышать голос в динамике телефона. «И это все, что вы хотели мне сказать?» «Нет, Антон. Я не знаю, зачем все это тебе, но оно явно нужно кому-то еще. И я даже догадываюсь, кому...» но переубеждать тебя не буду». Сивый сделал паузу. «Потому что это все равно бесполезно. Ведь так?» «Именно. Тогда мы имеем, что называется, неразрешимый конфликт интересов. И оба, разумеется, проигрываем». проигрываете вы, Павел Викторович. У меня больше осколков. Я сижу за крепкими стенами, и на меня работает время. А у вас...» «Значит, ты уже собрал все оставшиеся семь?» сивы подождал несколько мгновений и продолжил. «Можешь не отвечать. Это уже не имеет особого значения. Если тебе интересно, у меня три. Но я пока еще не проиграл. Я могу завалить стены города пушечным мясом, Антон. Его у меня достаточно, и я попробую убить всех, кто тебе дорог». Но это не значит, что вы сможете победить, — отозвался я. И я уж точно не собираюсь сдаваться. Я понимаю, и поэтому у нас только два варианта, Антон. Сивый говорил неторопливо, будто объясняя что-то неразумному ребенку. Первый — бойня, которая угробит все, что еще осталось живого. А второй, — поинтересовался я, — поединок. «Без подстав, без обмана. Ты и я. Никаких лишних жертв. Победитель получит все». «Я едва не выплюнул сигарету». Сивый сам предлагает решить дело по-мужски, устроив холмганг Собирается драться своими руками, а не рассчитывать на топовых игроков уровня 40+. И никаких интриг, никаких многоходовочек, только честное рубилово. «Без подстав!» — усмехнулся я. «Вы сами-то в это верите, Павел Викторович?» «Да, Антон. Думаю, ты уже заметил, как все складывается. Мы в любом случае будем сражаться, потому что так уже решила система. Но так мы сможем хоть немного ее обмануть. Ты сохранишь своих друзей, а я... Знаешь, мне не очень-то хочется править пепелищем. В это ты поверишь?» «В это поверю». Я пожал плечами. «В честность, с вашей стороны вряд ли». «Ну, я в любом случае не смогу доказать тебе, что я не верблюд». Голос Сивова вдруг зазвучал немыслимо, мертвецки спокойно. «Но ты все-таки подумай, Антон. Аналитическая программа выдает 51,8% на мою победу в бою один на один. Если мы продолжим сражаться у стен, врать не буду». шансы чуть побольше у тебя, 52% ровно. Но если ты выберешь этот вариант, погибнут почти все, с обеих сторон. И вас это правда тревожит, Павел Викторович? Нет, боты — это не люди, Антон. Сивы не стал пытаться разыгрывать из себя доброго дядюшку. Но если система рухнет, скорее всего, я не смогу восстановить ее даже с ключом. И ты не сможешь. Или заработаешь полноценное кровоизлияние в мозг. Так что решай. «Вы не...» «Антон, да не обманываю я тебя!» Голос Сивова вдруг зазвучал так натреснуто и устало, что я сразу понял. Он тоже толком не спал уже дня три-четыре. «Можешь не верить, но это так!» «И я знаю, что ты, так же, как и я, хочешь поскорее все это закончить. И предлагаю тебе относительно честный и надежный вариант, вот и все. Не ищи двойного дна там, где его нет». Неужели железный председатель Совета директоров огромной корпорации тоже человек? Впрочем, как иначе. Охота за осколками ключа к системе затащила его в игру. и потребовала отдать все силы без остатка. И на всякие выкрутасы их, похоже, не осталось. «И если я... Чуть к северу от западных ворот прашны есть гора, ты увидишь ее с дозорной башни», — снова заговорил Сивый. «Я буду ждать тебя там завтра с рассвета до полудня. Приходи один, и давай уже закончим это раз и навсегда». «Павел Викторович...» «Думай, Антон, и всего тебе хорошего!» Попрощался Сивой и повесил трубку. А я остался стоять, сжимая зубами так и незажженную сигарету.